глава 6 Проснувшись некоторое время лежала с закрытыми глазами и прислушивалась к своим ощущениям. легкая усталость вызывала желание еще немного поваляться в кровати, хотя скоро наверное уже будильник прозвенит, но в целом мне хотелось улыбаться. тому что я в кровати одна не удивилась Ближе к утру сквозь сон ощутила, как встал альвиир и что-то прошептав, не расслышала, снова нырнула в приятные грезы, ушел из комнаты. А вот оставленный на столике сюрприз оказался неожиданным. Блаженно потянувшись и все же разлепив глаза, с любопытством возрилась на него. На столике стоял поднос с завтраком, причем явно под заклинанием. Неужели для того, чтобы сохранил тепло, будто только что приготовленный? Рядом с подносом обнаружилась записка в первую очередь потянулась к ней. «Моя дорогая Шет Хашер, этот завтрак для тебя, чтобы не пришлось торопиться в столовую. Вечером приглашаю на первый семейный ужин. Я зайду за тобой. Твой муж Альвиир. Трижды. Трижды в этой записке он показал мне мой новый статус. «Дорогая Шет Хашер». Семейный ужин и подпись. Трижды. «Теперь я жена Альвиира вспомнив все что произошло ночью зардилась и нырнула под одеяло Господи даже не верится я все же решилась мы занимались любовью и теперь я его жена когда стесняться непонятно кого надоело а любопытство пересилило я снова высунулась из-под одеяла и с интересом взглянула на браслет он изменился стал шире приобрел еще больше затейливых узоров и сменил серебристый цвет на черный Как у Саириши. Брачный обряд сработал. Я действительно стала женой Альвеира. Еще немного покрутила перед глазами рукой, рассматривая браслет с разных сторон. А красиво получилось. Даже лучше, чем было. Правда, внимание теперь будет привлекать. Это тебе не тонкий серебристый узорчик. Здесь в ширину сантиметра 4 см. На винтажное украшение, кстати, походит. И черный цвет к любой одежде подойдёт. Лучше любой бижутерии». Прислушавшись к ощущениям, уловила в браслете отголосок «Магии тьмы». Интересно, какие теперь свойства у него? Ведь Альвиир наверняка рассказал далеко не обо всех особенностях брачных браслетов аркахонов. «Ну ничего, в процессе узнаем. Главное, чтобы без летального исхода для какого-нибудь несчастного, кто руки лишку будет распускать». Окончательно выбравшись из постели, принялась завтракать. Все действительно оказалось горячим, будто только что приготовили и подали к столу. Вкусный, ароматный хлеб, яичница с беконом, фрукты и сок. Я съела все, потому как голод внезапно разыгрался. Никогда еще утром не была так голодна. Это, видимо, после ночных физических нагрузок. Хотя, если вдуматься, нагрузки были и до. Чего только стоило закрытие разрывов в пространстве. Вечером надо будет обсудить с Альвииром, он наверняка в курсе, что это было. Завтракая, умываясь и неторопливо собираясь на пары, думала о чем угодно, только не о своем новом статусе. Слишком это непривычно и даже, наверное, немного страшновато. Я и вдруг жена Альвиира не верится. А уж чем мне это теперь грозит, не представляю. Остается надеяться, что Альвиир все же не запрет меня в своем замке, а позволит учиться в академии. Перед парой, спасибо Альвииру, что сэкономил мне время, принеся завтрак в комнату, решила заскочить в лечебное крыло, проведать миру. Койка, на которой вчера оставили подругу, была пуста. Я в растерянности оглядела палату. Неужели миру уже выписали, прямо с раннего утра? Нет, только не говори, что ты тоже. Закатывая глаза к потолку камней из соседствующего с палатой приемного покоя, вышла девушка, совсем еще молодая, на вид моя ровесница. Я растерялась еще больше. Что, я тоже? Она споткнулась на ровном месте и настороженно уставилась мне за спину. Вероятно, невидимых каираши почувствовала. «Ну, ты...» — девушка явно пыталась вспомнить, о чем вообще речь. «Из этих, у которых оборотническое зелье взорвалось». «Хотя, она окинула меня оценивающим взглядом. С тобой вроде бы все нормально. Даже шерсть не выросла. Или...» Девушка хихикнула. «Попала куда-то под одежду?» «Нет, я не из этих. Подругу пришла навестить. Первокурсница, Феникс, вчера к вам поступила». «А, так ее с утра выписали. Напоили укрепляющим зельем и отпустили на свободу. К тому же она так почему-то спешила, все просила поторопиться». «Помогите, помогите!» Раздался дикий вопль из приемного кабинета. Закрываясь, хлопнула дверь. «Рога! Они колются! У меня колени не гнутся!» «О, я пойду. У меня там еще один пострадавший». «Хорошо, спасибо. Всего доброго», — кивнула я, разворачиваясь к выходу. «Ты только это», — спохватилась девушка. «Не экспериментируй с оборотническим зельем, ладно? А то работай не впроворот с этими экспериментаторами». «Не буду. Наверное». Но последнего слова девушка, кажется, уже не слышала. Из лечебного крыла поспешила в общежитие к мире. Интуиция подсказывала, что подруга именно там. Странное чутье гнала вперед и шептала, чтобы я поспешила, иначе... А не знаю, что будет иначе, но лучше не проверять. В этом мире интуиция порой срабатывает очень хорошо. Подруга действительно обнаружилась в комнате, встрепанная и хмурая, она открыла дверь. «А, Таис», — с какой-то досадой пробормотала Мира. «Как себя чувствуешь?» «Нормально», — она пожала плечами. «На пары не опоздаешь?» «Минут десять еще, успею, хотела проведать тебя». Все нормально, можешь идти». С этими словами подруга попыталась захлопнуть дверь прямо у меня перед носом, но я не позволила. Подалась вперед, намереваясь остановить Миру. И тут Каираши расценили мои действия как сигнал, тоже ломанувшись вперёд. «Если со мной мира еще могла тягаться, то с Каираши уже не поспоришь». В общем, отлетела дверь. Сорвалась с петель и, взмыв воздух, рухнула посреди комнаты. Каким чудом мира умудрилась спастись от летающей двери, не представляю. Наверное, у фениксов реакция получше, чем у людей. Мы замерли, потрясенно глядя друг на друга. Я на пороге, мира сбоку от дверного проёма. Каираши медленно... Как-то по деловому поплыли обратно мне за спину. Причем еще комнату осмотреть умудрились на предмет какой-либо угрозы. Э, это случайно, выдавила я, хлопая ресницами. Извини. Мира тут же опомнилась, стряхнула головой. Ерунда. Таис, уходи, пожалуйста. Я думаю, это легко можно починить. Мы можем. И тут мой взгляд упал на лежащую на кровати сумку с аккуратно сложенными вокруг вещами. «Мира, что происходит?» «Я собираю вещи». Сухо отозвалась она и прошла к кровати. Больше не глядя на меня, принялась складывать вещи в сумку с таким видом, что, мол, не хочешь уходить? Не надо, а я делом занята. «Зачем?» Я по-прежнему ничего не могла понять. «Не хочу оставаться в академии». «Но почему?» Вопрос она проигнорировала. С невозмутимым видом подруга продолжала складывать в сумку одежду. «Мира!» Я подошла к ней и, схватив за руку, развернула к себе. «Мира, что происходит?» Некоторое время она смотрела на меня. Потом выдернула руку, взгляд внезапно сделался злым. «Что происходит? Ты спрашиваешь, что происходит после того, что вчера произошло?» «Но...» «Нет уж», — перебила она. «Не понимаешь? Тогда слушай. Вчера я спокойно шла по коридору академии, когда это чувство начало буквально наизнанку выворачивать». «Ты не представляешь, насколько это поганые чувства Я думала, сдохну там, если немедленно не перенесусь к тебе». Перенеслась, в пламени своем обожглась, резервы вытянула, потому что не умею создавать порталы и крылья тоже создавать не умею. Я не готова еще к этим порталам, организм не готов. Но мне пришлось, инстинкт перебросил меня к тебе насильно. «А там ты в пропасть падаешь. Я спасла тебя». Закрыла от ядовитого плевка, жизнью пожертвовала. По лицу подруги текли злые слезы. «Мира». Я потянулась к ней, сама не знаю зачем. То ли обнять, то ли просто прикоснуться, но мира меня оттолкнула. «Не трогай меня! Это не закончится никогда, понимаешь? Пока ты рядом, я буду действовать на инстинктах. Я всегда буду ставить твою жизнь выше своей. Я даже задуматься не смогу, а готова ли к такой жертве?» «Ты пойми, Таис, ты моя лучшая подруга. Да, я готова пожертвовать собой. Я ради нашей дружбы на многое готова. Но сама понимаешь, я не хочу, чтобы магия меня принуждала. А я с этим бороться не могу. Оно заставляет. Я в рабыню твою превратилась. Как что скажешь, я сделаю это. Все, что пожелаешь, выполню. И противиться не смогу. Как почувствую угрозу, Примчусь, не задумываясь. Спасу ценой собственной жизни. Но это не мой выбор. Это всего лишь инстинкт Феникса. Я никогда не приказывала тебе, Мира. Не приказывала, но можешь. Этого достаточно. Прости. Ты ни в чем не виновата. Мира покачала головой. Я не должна была на тебя срываться. Спасибо тебе за то, что спасла мою жизнь. Я у тебя в долгу и... Нет. Феникс Света никогда не будет в долгу у Феникса. Я должна защищать тебя. Всегда. В этом моя проблема. И все же я очень благодарна тебе за спасение. Без тебя я бы погибла. Я понимаю, как тебе страшно и тяжело. Меня саму потряхивает от воспоминания о проклятом ущелье и этой каменной твари. А ты закрыла меня собой. Но мы ведь учимся в академии. Может быть, не стоит так быстро принимать решения? Таис, уходи. Мира вздохнула и снова повернулась к сумке. «Никто не виноват в том, что произошло. Но я так не могу. Просто не могу». «Мира, но побег — это не выход!» «Как раз в моем случае выход!» Она резко развернулась ко мне. «Уйди, пожалуйста. Ты меня не переубедишь. Через полчаса откроется портал до моего дома. Если я буду далеко от тебя, эта магия не доберется до меня, и мне не придется подчиняться». «Пожалуйста, Таис, я знаю, что это ты должна мне приказывать, но никак не наоборот. Я не имею на это никакого права, и все же я прошу тебя, не уговаривай, просто уходи». Мира так упрямо, отчаянно, даже умоляюще на меня смотрела, что я не выдержала. «Прости», — повторила я и поспешила к выходу из комнаты. Шла по коридору в какой-то растерянности. Так странно было идти на пары без Миры, Мы ведь с первых дней в Академии с ней дружили. А сейчас? Я даже ничего не сделала, чтобы она могла остаться. Да и что я могла сделать? Что?» Он появился внезапно. То ли вынырнул из-за угла, то ли возник прямо так в коридоре сбоку от меня, в клубах, перетекающей и колышущейся тьмы. Шагнул ко мне, протягивая руку. Каираши ринулись на защиту, но неподвижно застыли под его взглядом, словно превратившись в статуи. Я отпрянула, выставляя перед собой раскрытую ладонь и вызывая магию света, чтобы прикрыться от магии незнакомца. Хотя почему незнакомца? Уже видела этого аркохона. И если хорошенько покопаться в памяти, оттуда можно выудить имя. Но все произошло очень быстро, на раздумье времени не было. Волна света взметнулась, прикрывая от магии аркохона. Вместе с тем браслет внезапно похолодел, сжал руку еще плотнее, как будто даже зашевелился — А спустя мгновение с браслета сорвалась тьма, переплетаясь с магией света. Коктейль из тьмы и света в одно мгновение перемешался, подозрительно набух, и в следующий миг все рвануло. Не знаю даже, попытался ли Аркахон защититься. Может быть, не успел, а может, не сумел, хотя в последнее трудно поверить. Как бы там ни было, аркахона подбросила. Стену коридора проломила его телом и смесью магии света и тьмы. От взрыва и грохота заложила уши. Я отскочила, стараясь защититься от летящих во все стороны обломков. Использовать магию в этом безумстве просто не рискнула. Но, к счастью, летела во все стороны, только не в мою. Когда грохотать прекратила, а каменная крошка осела на пол, с изумлением возрилась на результат. Весь замок не взорвался, как мне показалось в начале. Крепким оказался. Повезло. Зато в стене коридора зияла огромная дыра. От пола и почти до потолка шириной эдак с десяток метров, и дыра это вела прямиком в аудиторию. Изумленные студенты под прикрытием своих щитов, кстати, из магии света, и большим, растянувшимся над всеми щитом преподавателя, замерли в шоке. Только глазами хлопали и челюсти пытались подобрать. Незнакомый преподаватель выглядел не менее потрясённо. Еще бы! У них в аудитории, отряхиваясь невозмутимым видом, будто ничего не произошло, поднимался лорд Аркахон. Теперь, несмотря на значительную запыленность каменной крошкой, я узнала его, Шайран Шет-Дахар, тот самый аркохон, который предлагал мне прямо на балу продемонстрировать силу феникса света. Ну что же, своего он добился, продемонстрировала. Вот только, кажется, не только собственную силу, но еще и магию брачного браслета? Но почему все взорвалось? Однако немая сцена длилась недолго. Рядом со мной из клубов тьмы возник Эльвиир. Обнял за талию и притянул к себе, заглядывая в глаза. «Ты как, в порядке?» — спросил он с беспокойством. «Кажется, пробормотала я ошарашенно». «Нет, а взорвалось-то почему?» Убедившись, что я действительно не пострадала, Альвеир осмотрел разрушение. Цепкий взгляд остановился на Шайране. «Держись, Атаис, подальше», — холодно произнес Альвиир. «Я только поговорить хотел», — пожав плечами, заявил тот и стряхнул с плеча пару пылинок. Правда, получилось только хуже. Пыли на нем было столько, что получилось лишь размазать. Сообразив, видимо, что выглядит неподобающим образом, Аркахон на мгновение окутал себя тьмой. Когда тьма схлынула, его плащ буквально сиял чистотой. Я осторожно заметила. А магию ко мне применяли для чего, Ика и Кайраши зачем заморозили. Поговорить можно было и без таких серьезных мер. «Магию?» Альвиир недобро прищурился. «Таис». Что он сделал?» «Понятия не имею», — я пожала плечами. «Но когда ко мне летит сгусток магии тьмы, предпочитаю не дожидаться, чтобы узнать, что эта магия со мной сделает». «Я всего лишь остановил Кайраши, они бы нам помешали», — заметил Шайран. «Правильно, Таис», — похвалил Альвиир, «Ты все правильно сделала. Разговаривать с тобой лорды Аркахоны могут только в моем присутствии». Последнее было сказано твердым голосом, И явно не только для меня. Как бы, между прочим, Альвиир взял меня за руку и незаметно повернул так, чтобы рука в кофточке приподнялся, открывая взору изменившийся брачный браслет. Но лорд Аркахон наверняка уже догадался после такого-то полета. «Не беспокойся, Альвиир», — хмыкнул он. «Никто твою жену не обидит. Можешь не сомневаться. Мы ведь все на одной стороне». Ох, не знаю, не знаю. Мне в его словах про одну сторону насмешливо произнесенных послышалась фальш. Больше разговаривать Аркахон не стал. Просто клубыть мы вновь окутали его, а когда рассеялись, Аркахона здесь уже не было. Не испугалась? Спросил Эльвир, снова переводя взгляд на меня. Нет, я пожала плечами. Не успела. Вот и хорошо. Браслет даст тебе защиту. Никто не сможет причинить тебе вред. С этими словами Альвир наклонился ко мне и поцеловал, а потом прошептал «До вечера». И тоже расплылся клубами тьмы. «Я только сейчас вспомнила, что стою перед дырой в аудиторию», перевела взгляд на студентов. Те сидели в тишине, продолжая изумленно взирать на меня. Преподаватель, ну, он тоже выглядел не менее потрясённо. В аудитории стояла гробовая тишина. Я неловко кашлянула. «Извините». Надеюсь, это можно починить». Молчание. Потом преподаватель все же выдавил, почему-то заикаясь. «Да, конечно. Не беспокойтесь». И затараторил. «Это не проблема. Все хорошо. Ничего страшного не случилось. Починим без проблем. А вы можете идти на пары. Звонок вот-вот прозвенит. Вам не стоит опаздывать». Обилие заверения окончательно убедило в том, что лучше скорее уйти и больше народ не смущать. К тому же кайраши снова ожили и ко мне подтянулись, почему-то видимые теперь после заморозки аркохоном. А напоминание о паре заставило поторопиться. «Ещё раз извините», — попросила я и припустила по коридору. «Чувствую, впереди новая волна слухов». Перед тем, как войти в кабинет, я вновь приказала каираши стать невидимыми. Ещё больше отдаляться от одногруппников из-за грозной охраны совсем не хотелось. Встреча с аркохоном немного встряхнула хотя больше, наверное, его, чем меня, и отвлекла от мрачных размышлений. Но ощущение тоски и одиночества быстро вернулось, стоило взглянуть на пустующую парту, где мне предстояло сидеть без Миры. Странные все таки чувства, непривычные. С первых дней учебы на всех парах вместе сидели, всегда могли поговорить, поддержать друг друга. А теперь, теперь особенно остро ощущается, что кроме Миры в этой академии у меня друзей больше нет что самое отвратительное в мире, принявшее столь непростое решение, сейчас гораздо хуже, чем мне, а я ничего не могу поделать, чтобы ей помочь. Но, возможно, удастся найти какую-нибудь информацию, как уберечь подругу от принуждающей магии. Пока раздумывала, лекцию записывать тоже не забывала. А со второй пары одногруппники стали как-то уж совсем странно на меня поглядывать. Видимо, пока переходили из одной аудитории в другую, успели нахвататься всяких слухов. Но о чем именно шептались, я разобрать не смогла, да и не прислушивалась особо. Надо будет что-то спросить, подойдут, если решаться. Перед третьей парой все же решились. Шушуканье возросло, а потом ко мне вытолкали слегка бледноватого Велерона. Вот на подстве, сказанное громким шепотом, я прекрасно расслышала. «Ты же из рода теней, умеешь становиться невидимым. Если что, у тебя шансов больше спастись». «Спастись?» А это интересно. Хотя чего удивляться, если я Аркахона в полет отправила? Случайно. Так кто поверит в эту случайность? Вильрон шел неохотно, но толкали его настойчиво. Так что до моей парты взъерошенный парень все же дошел. Хм, Таис, привет. То, что, по сути, это уже третья пара, на которой мы видимся со всеми одногруппниками, никого не смутило. «Привет», — сказала я, оторвавшись от изучения конспектов. Перед занятием всегда полезно повторить пройденный материал, особенно если нужно отвлечься от безрадостных мыслей. «Хм, как дела?» «Нормально. И все же не удержалась. Вот сейчас пара будет, как и у вас, в общем-то». «А, да», — парень почесал макушку. «А, спроси про замужество», — раздался громкий шепот от сгрудившихся в кучку одногруппников у него за спиной. «И про лорда», — добавил еще кто-то. Но, чуть помявшись, Велерон выдал нечто совершенно иное. «А где Мира?» «Мира?» — я вздохнула. «Уже не в академии». «Это как?» — растерялся парень. «Так вышло. Мира больше не учится в академии». «Да ты не то спрашиваешь!» — воскликнула Негрета. Подскочив к моей парте, девушка отпихнула Велерона, поправила прическу, откинув пряди со лба, выпрямилась, гордо вздернула нос и... ничего не сказала. Какое-то время помялась еще, собираясь с мыслями, но собраться не успела. Ее отпихнула еще одна одногруппница. Кажется, Вильма. В отличие от Негреты, частенько задававшейся из-за высокого статуса в обществе, не настолько сильно, как Эссея, но все же за Вильмой подобных недостатков раньше не замечала. Она и сейчас смотрела на меня спокойно, без попытки выглядеть надменно. Но на парах она часто высказывалась, задавала вопросы и даже не стеснялась спорить с преподавателями. «У нас сегодня вечеринка после ужина и на всю ночь. Приходи!» — предложила Вильма. «Спасибо за приглашение», — я улыбнулась. «Но сегодня, к сожалению, не могу». Сжалившись немного над изнывающими от любопытства одногруппниками, пояснила, ужинаю вместе с мужем. «Значит, это все-таки правда? Ты вышла замуж?» «Правда». «А лорд Аркахон?» — осмелел кто-то из задних рядов. «Ты правда отправила его в полет?» «Это была случайность». И тут их как будто прорвало. «Случайность? Ты ведь первокурсница! Первокурсница отправила в полет самого лорда Аркахона. Да ведь Таис — феникс света! Феникс света сильнее лордов! Заткнись! Что за ересь ты несешь? Никто не может быть сильнее лордов Аркахонов. Таис ведь сказала, это случайность! А почему никто еще об этом не знает? Ко мне подскочила еще одна однокрупница. «Вы поженились тайно?» «А этот лорд, который сегодня приходил в Академию, он был недоволен тем, что вы поженились?» Я даже не заметила, кто задал этот вопрос. Слишком уж их всех много было, наступающих на меня с разных сторон. «Говорят, у тебя есть жуткие охранники? Они сейчас с тобой? Покажи!» «Пожалуй, и вправду придется показать. А то ведь наступают, толпятся, наткнутся еще на невидимых кайраши. Или и того хуже. Кайраши решат, будто на меня нападают». «Тогда точно от меня только шарахаться будут». В этот момент в аудиторию вошел преподаватель, обозрел удивленным взглядом толпу вокруг моей парты и объявил. «Все собираются в актовом зале. Пойдемте. Пара начнется чуть позже». Пока шли к актовому залу, как ни странно, одногруппники тоже держались поближе ко мне. «Как думаете, что там в актовом зале? Может быть, еще один бал? Или важное объявление? Объявление о турнире?» Или от лордов Аркахонов. С этим предположением все повернулись ко мне, не забывая, впрочем, двигаться в нужном направлении. «Таис, а ты что-нибудь знаешь?» «Лорд Аркахон прибыл в Академию не случайно. Собрание в актовом зале связано с ним?» — предположила Вильма. «Честно говоря, с лордом-аркохоном мы не успели обмолвиться и парой слов». На какое-то время среди одногруппников воцарилась потрясённая тишина. Вспомнили, видимо, слухи о летающих лордах первой нарушить молчание осмелилась Негретта. «А лорд Альвиир Шетхашер тебе лично не рассказывал?» Даже не спросила, скорее уж осведомилась она со своей высоты, снова поправляя и без того идеально уложенные волосы. «Альвиир мне много чего рассказывал, но обычно наши разговоры не касаются Академии», сказала я, позволив себе чуточку насмешливую улыбку. «А то ведь если ее на место сразу не поставить, вполне вторая Исея вырасти может», По крайней мере, такого самодовольства по отношению к себе не потерплю. Тем более теперь не имею права. Не позорить же имя Альвиира, разрешая всяким выскочкам насмехаться над его... женой. Страшно даже подумать, кем я стала. Негрета немного растерялась, получив щелчок по носу. Мало того, что я назвала Альвиира просто по имени, в очередной раз напомнив всем о своем статусе, так еще и показало, что на Академии свет клином не сошелся, чтобы нам постоянно ее обсуждать. Зато Марик наш шутник выпалил. Но обычные не разговоры вовсе. Ребята облегченно расхохотались. Я тоже улыбнулась. Не будут нос задирать и пытаться меня подколоть. Найдем общий язык. А в актовый зал постепенно стекался народ. К тому моменту, когда наша группа дошла до зала, половина мест уже была занята. Судя по всему, пригласили сразу несколько курсов. Мы заняли свободные места, остальные тоже быстро заполнились. А потом на сцену вышел наш ректор. «Доброе утро!» — произнес Вертер де Арис. «Сегодня к нам...» — замялся немного и внезапно исправился. «Сегодня стали известны имена участников турнира!» Одногруппники захихикали. Похоже, всем стал ясен смысл первоначальной фразы ректора. Кто там к нам сегодня заявился? Кто мог принести новости о турнире? Правильно, тот, кто недавно летал без помощи магии. Вернее, без помощи своей магии. А на этом инциденте заострять внимание не стоит. Сейчас я буду называть имена первокурсников, а те, кого я назову, поднимайтесь ко мне на сцену. Прямо сейчас все участники будут разделены на группы, в составе которых будут тренироваться и в которых будут участвовать в турнире. «Ну и, конечно, чье, вы думаете, имя было произнесено первым?» «Таис-Палу...» «Хм...» Ректор закашлялся. -э, э! Он внимательно вгляделся в свиток, который держал в руках. «Простите, Таис-Шетхашер!» И так выпучил глаза, что показалось, будто они вот-вот выскочат из орбит. В зале воцарилась тишина, как говорится, гробовая. Я поднялась. Все потрясенно возрились на меня». Но что тут сказать? Лучшего объявления о смене моего статуса и не придумаешь. Теперь уж точно все узнают. А те, кого не было в актовом зале по причине его недостаточных размеров, узнают позже. Им сообщат еще до конца отведенного под пару времени. В этом можно не сомневаться». Я вышла на сцену, встала рядом с ректором. Тот продолжил вызывать будущих участников. Как выяснилось, в каждой группе набиралось по 4 человека, вернее, существа ибо не во всех группах были только люди. Под удивленный рокот зрителей продолжалось странное деление на группы. По двое светлых и двое темных. Пусть факультеты не враждовали, но смешанное разделение казалось действительно странным, до тех пор, пока не вспомнилось название Академии. Ведь какими еще могут быть группы в турнире, который проводится в стенах Академии Равновесия? В моей группе оказался Реван и еще двое незнакомых мне ребят вполне человеческой наружности, Всего групп набралось 6. Не так уж много, если задуматься. Итак, это участники турнира. Поприветствуйте их, объявил Вертер де Арис. Нам захлопали. Когда аплодисменты стихли, ректор продолжил. «С Завтрашнего дня у них начнется подготовка к турниру. Группы будут учиться взаимодействовать друг с другом, а также освоить некоторые новые заклинания, которые им, как мы полагаем, вполне будут под силу. А сейчас... Ректор улыбнулся. «У вас осталась еще половина пары. Надеюсь, ваши преподаватели зла на меня не держат. Участники турнира стали известны только сегодня утром». С Реваном так и не перебросились даже парой слов. Я не горела желанием, а он, кажется, что-то сказать порывался, но почему-то не решился. Думаю, время поговорить у нас еще будет, учитывая, что мы теперь в одной команде. «Да, нечестно получается». В одной команде «Феникс Света» и опытный темный маг, который уже давно прошел полное обучение и студентам только притворяется. Но чего удивляться, этот турнир задумывался не как честное соревнование, а как возможность посмотреть на способности «Феникса Света». После пары, последней на сегодня, я отправилась в библиотеку. Хотелось найти что-нибудь, что позволило бы защитить миру от принудительного воздействия сущности «Фениксов», ее и моей. Понятное дело, там вряд ли будет написано что-то вроде «Чтобы защитить Феникса Огненного от Феникса Света, нужно...» Зато в целом информация о принуждающей магии мне не повредит. Может, ты натолкнет на дельную мысль. «Таис», — раздался в голове голос Лэрона. Я не стала отвечать. Некогда вести с ним беседы. «Таис, давай встретимся». Итак, сначала библиотека. Если не поможет, посоветую с Альвеиром. Уж он-то не откажет, если вообще что-то знает. Таис, нам нужно увидеться. С Эльвииром поговорю, а не с Лэроном». Я распахнула дверь библиотеки и ощутила всплеск знакомой магии — портал, а из него вышагнул Лэрон прямо мне навстречу. Кайраши ощетинились, выплыли вперёд, но пока не стали заслонять меня от феникса тьмы, держались чуть сбоку, каждый со своей стороны. После того, как сама с поля битвы перенесла нас с Альвеиром в Академию, не сомневаюсь, что Лерону это тоже удастся без труда. «Ты меня избегаешь», — глядя на меня со странной смесью боли, упрека и чего-то еще, произнес Лерон. Впрочем, попыток приблизиться пока не делал. Сердце защемило. Часть меня по-прежнему тянулась к нему. Жаждала утешить, унять боль и защитить от всех страданий. Но я упорно сопротивлялась. Вздохнула, собираясь с мыслями. Похоже, пришло время поговорить. Возможно, на этот раз Лэрен все же поймет. А если нет, когда-нибудь в будущем попробую еще. И буду повторять до тех пор, пока он не смирится. Да, избегаю. Послушай, Лэрен. Ильвейна любила тебя. Но это осталось в прошлом. В настоящем нет ни Ильвейны, ни ее любви к тебе. Лэрен открыл был рот, собираясь возразить. И я даже знаю, что он хотел сказать. Останавливая его, приподняла руку. Рука в блузке сполз вниз, являя взору обручальный браслет. Взгляд Лэрона застыл на украшенном узорами запястье. Глаза вспыхнули злостью. «Ты... ты теперь жена Альвиира? Я покосилась на браслет и опустила руку. Ответила спокойно. «Да, теперь нас связывают брачные узы». «Что? Что ты наделала, Таис?» — взревел он и рванулся ко мне стоящие до сих пор по бокам и чуть впереди Кайраши, приблизились друг к другу, заслоняя меня от Лерона. Взметнулась тьма и ударила по моим защитникам. Ощутив всю мощь удара, я отшатнулась. В один миг Кайраши распались на тонкие волокна тьмы, а сила Феникса, расправившись с противниками, бесследно развеялась. Мысли замелькали в голове с бешеной скоростью. Призвать магию света, чтобы защититься от Лерона? О да, сила кипит внутри, ликует... Рвется на свободу, но не для того, чтобы огородить меня от Лерона. Наоборот, она хочет слиться с магией Феникса Тьмы, снова стать с ней единым целым. Воспользуюсь светом и потеряю себя. Никакие узы с эльвиром не спасут. Брачные узы. Ведь Альвиир говорил, что они станут дополнительной защитой. И один из аркохонов сегодня так чудесно летал, потому что защитная магия браслета смешалась с моей собственной магией. Точно. Это было действие браслета. За секунду до того, как Лерон схватил меня, вновь выставила руку перед собой, мысленно чуть ли не крича «Защити!». И оно сработало. На самом деле сработало. Передо мной возник полупрозрачный черный щит из прохладно ощутимой и в чем-то знакомой магии тьмы. Лерон налетел на щит и удивленно возрился на меня, как будто не ожидал, что вообще может получить отпор. «Таис!» — выдохнул он недоверчиво. Ярость в его глазах постепенно затухала. «После демонстрации силы на несчастных Каираши попросту бесследно развеянных, я очень сомневалась, что даже магия брачного браслета сможет защитить меня от Лерона. Или сможет. Она должна быть сильнее. Я чувствую ее силу, угрожающую и в то же время завораживающую темными переливами прозрачного щита. Но рисковать определенно не стоило». Глядя Лэрону в глаза, твердо произнесла. Я все решила. Надейся, мечтай, но в таком случае я тебя к себе не подпущу. Но поскольку сущности фениксов требуют, я признаю, что общаться с тобой мы еще можем, как друзья. И только при одном условии. Ты должен будешь отказаться от попыток меня завоевать и не будешь использовать силу феникса, чтобы объединить с моей и тем самым воздействовать на чувства». Лерен в задумчивости приложил ладонь к щиту и легонько провел по нему, как будто погладил. Вновь посмотрел на меня, решительно, упрямо. Ты совершила ошибку, когда вышла за Альвиира. Это было мое решение, и не тебе меня осуждать. Сила фениксов не оставляет выбора. Она не позволит нам держаться на расстоянии длительное время. Выбирая Альвиира сейчас, ты обрекаешь себя на страдания в будущем. Я уже сказала, что не собираюсь этого обсуждать. Уходи, Лэрон. Он отступил на шаг и, усмехнувшись, шутливо поклонился. «Как пожелаете, Таис Шетхашер!» С этими словами Лерен создал портал и покинул зал.